Игры с полным погружением Возможно, разработка Брейнета окажет влияние и на многомиллиардную индустрию развлечений Технология записи звука на пленку в дополнение к свету была отработана еще в 1920-е годы Результатом стала серьезная трансформация индустрии развлечений Кино перешло от немого к звуковому За последние сто лет Технология совмещения изображений и звука особо не изменилась, но в будущем индустрии развлечений предстоит еще один переход, на этот раз к записи информации для всех пяти чувств, включая обоняние, вкус и прикосновение, а также полного спектра эмоций. Телепатические зонды смогут справиться с полным набором чувственных ощущений и эмоций, которые циркулируют в мозгу и создадут ощущение полного погружения в сюжет. Придя в кинотеатр, посмотреть романтическую комедию или приключенческий фильм, мы будем буквально купаться в океане ощущений, как если бы мы на деле участвовали в развитии сюжета и переживали все те приключения и эмоции, которые изображают на экране актеры. Мы ощутим аромат духов героини. Почувствуем страх героев триллера. Насладимся победой над злодеями. Подобное погружение, естественно, потребует кардинальных изменений технологии киносъемки. Во-первых, актерам придется учиться играть свои роли с подключенными ЭЭГ или МРТ-датчиками и нанозондами, записывающими их ощущения и эмоции. Надо сказать, это наложит на актеров дополнительную нагрузку ведь им придется в каждой сцене отыгрывать все пять чувств. Известно, что некоторые актеры немого кино не смогли перейти к кино звуковому. Вполне вероятно, что и для полноценной съемки фильмов со всеми пятью чувствами появится новое поколение актеров. Процесс редактирования тоже изменится. Недостаточно будет просто резать и склеивать пленку, а нужно будет, вероятно, совмещать в пределах одной сцены записи разных эмоций и ощущений. И, наконец, аудитория. Зрители в зале должны будут получать все эти сигналы непосредственно в мозг. Вместо трехмерных очков зрители будут надевать перед сеансом какие-то датчики. Кинотеатры, естественно, тоже придется переоборудовать, чтобы они могли получать данные, обрабатывать их, и пересылать зрителям в зале.